Глава сороковая. Жених. Эль. «Ну, знаешь ли...» Возмущенно наехал на Энджи, добежавший до нас запыхавшийся Джей. Точнее, до дополвший. «У меня из-за тебя скоро комплекс неполноценности разовьется. Ракета ты оперившаяся. Рядом с тобой я теперь чувствую себя каким-то тормозом». «И зря», — спокойно повел плечом Ирлинг. Ты хоть сам-то понял, что добрался до озера всего за тридцать секунд? — Правда? — сильно удивился Нак. — Неужели этот остров мне тоже сил прибавляет? — задумался он. — Шикарно! — расплылся он в довольной улыбке. — Иди сюда, красавица! Джей уселся на большой продолговатый камень и похлопал по нему ладонью. — Я бы посадил тебя к себе на хвостик! но знаю, что ты будешь из-за этого нервничать. Так что садись ко мне под бочок и рассказывай, о чем ты хочешь нам поведать. Энджи, тебе лучше тоже присесть», сказала я Ирлингу, примостившись рядом с Нагом. «Все настолько плохо», удивленно вскинул брови ангел. «Можно сказать и так», вздохнула я и задумалась, не зная, с чего начать. Энджи опустился прямо на песок, и принялся мягко поглаживать меня по ногам. А я, млея от его ладони, приступила к выдаче информации. Алексу приказали ликвидировать Дентарана и всех свидетелей. Он выдвинулся на это задание не в одиночку, с ним отправили отряд наемников, каких-то рурхов. и с трудом вспомнила слово, которое назвал Шаден. «Наш единственный шанс выжить, как можно скорее найти артефакт Селесты». Рука Энджи замерла где-то в районе коленки. «Рурхов!» – потрясенно воскликнул Ирлинг. «Нам конец!» – поджал он губы. «Тихо, тихо, тихо!» – схватился за голову Джей. «А теперь еще раз и помедленнее, родная! Откуда такие сведения о степенях надежности, процент вероятности?» – завалил меня вопросами командир, разведывательного управления королевства на Акшиз. э э степень надежности максимальная. Процент вероятности 99%, а источник... Замялась я, не знаю как объяснить наличие информатора в собственной голове или где он там сейчас находится. Источник – мой призрачный друг. Кажется, Раф все же повредил твой мозг. Лицо Нага нахмурилось мрачнее тучи. «Я убью этого гаденыша!» Прошипел он, пытаясь подняться, но я настырным клещом повисла на его руке. «Нет, Джей, Энжи, послушайте! Мой разум в порядке. Мне помог Шаден, когда я была в отключке. Он забрал мою... сущность, что ли, в свой магический мир и о многом мне рассказал. Он был другом Кириэль и любил ее». Вывалила я правду на Нага и Ирлинга. «Какой еще Шаден?» В голосе дже послышались ревнивые нотки. «Эльф, Шаданиэль, он был изобретатель или типа того?» – пояснила я. «Нет, не может этого быть», – растерянно захлопал на меня глазами Энджи. «Шаданиэль Фортан – это же гений планетарного уровня. Все кибермозги на аэролётах и космических кораблях, искусственный интеллект – это всё его изобретение. Но он же умер. Кажется, от прободной язвы». «Странно, что при современных медицинских технологиях его не смогли спасти», – задумчиво хмыкнул он, сверля меня голубыми глазами омутами. «Его отравили», – пояснила я, удивляя мужей своей уверенностью. Его деятельностью заинтересовался комитет императорской безопасности, и ему было приказано создать устройство, читающее мысли любого существа. Он отказался, объяснив, что это будет тотальный контроль над всеми. Начались угрозы, потом его избили. В итоге он обратился в Феникс с просьбой о защите, и ему выделили спецагента Кириэль. За то время, что она была его телохранителем, она не раз спасала ему жизнь. Но он влюбился в нее, хотел жениться, но она отказала. Однажды ее вызвали в Феникс для проверки профпригодности, вместо нее прислали какого-то юнца. И Шадена отравили. В больнице, когда шадан уже ослеп и содрогался в агонии, Кири вложила в его руку небольшой камень-артефакт и сказала, что это ее последний подарок – его убежище. И после смерти он решил остаться в каком-то магическом месте, чтобы продолжать общаться с Кириэль во снах и помогать ей советами. Как призрак, он прекрасно знает, что происходит в мире в данный момент. «Это невероятно!» – потрясенно пробормотал Энджи. «Оба мужа смотрели на меня так, словно впервые увидели». «И что конкретно он рассказал тебе про Алекса?» – уточнил Джей. Заданием Кириэль было защищать Дентарана. Но недавно его отец, который оформил договор с Фениксом на охрану сына, умер. На престол взошел его брат, который желает Дену смерти. «Сейлинтор», – процедил сквозь зубы Энжи. И этот тип заключил с Фениксом новый договор уничтожить претендента на трон, а также всех свидетелей того, что принц выжил после катастрофы аэролёта. Шаден уверен, что Алекс найдёт нас, ведь он будет искать не остров, а меня. А мы с ним вроде как связаны. И с ним какие-то рурхи. Кто это? – спросил я мужчин. Живые куклы Феникса, которые не чувствуют боли, лишены сомнений и угрызений совести. На одной из планет жило племя дикарей, которые внешним видом походили на монстров. Сильные, гибкие, с молниеносной реакцией и низким болевым порогом. Они были совершенными воинами. Феникс захватил их в плен, промыл мозги и сделал своими рабами. Их всегда посылают в те места, куда дается директива пленных не брать. «Конечно, этот остров наделил нас особой силой, но справимся ли мы с целым отрядом этих тварей?» Хмуро озвучил сомнения Джей. «В любом случае, потери с нашей стороны будут неизбежны». Командир предложил нам всем собраться у костра этим вечером на берегу океана. Думаю, надо рассказать обо всем ребятам. Они имеют право знать, какая опасность их поджидает. Может, сообща мы что-нибудь придумаем?» Вздохнула я. «А что насчет всего этого?» Сказал Шаден. С напряжением в голосе спросил Эрлинг. «Что он будет приходить ко мне во снах и постепенно возвращать память? По десятилетиям?» «И дал совет, как спасти всех вас?» «Заявил, что если Дэн женится на мне и сделает королевой Ордании, Феникс сам разорвет контракт с Элентаром». «По мнению Шадена, гораздо выгоднее иметь спецагента на троне целого королевства» нежели исполнить договор ценой нескольких тысяч лукрецев. Ну и план Б – найти артефакт Селесты и очень тщательно подумать над формулировкой желания. Не исключено, что у нас будет лишь один-единственный шанс на спасение. «Дэн Таран неравнодушен к тебе. Я это заметил еще на борту Сияния. Так что, думаю, у тебя есть все шансы стать королевой», задумчиво отметил Энжи. «Вопрос в том, хочешь ли ты этого сама». — Согласен, — кивнул Нак, — а желание, которое надо загадать, — это чтобы дентаран поскорее оказался во дворце Вардании. Ведь на то, чтобы заявить свои права на престол, у него есть всего лишь месяц. Время поджимает. — Может, просто доставим Дэна во дворец, сделаем его королем и пускай он заставит Целентара отменить договор с Фениксом? — робко предложила я. Безо всякой женить бы на мне. Да, этот вариант был бы самым лучшим, — согласился Джей. Мы все обдумаем, малышка, не волнуйся. В любом случае мы не дадим тебя в обиду, — решительно заявил мой змеихвостый муж. Ребята, к нам гости. Энджи сдержанно махнул рукой за наши спины, и мы с Джейм увидели подошедшего к нам чем-то сильно смущенного Лина. «Что случилось?» – встревожилась я, в голове лихорадочные предположения о том, что на этот раз стряслось в хижине. Дэн очнулся, ртен выпил принца, Фуксик кого-нибудь из них пожевал. Предположений было много, но ни одно из них не оказалось верным. Подойдя к нам вплотную, Лин опустился передо мной на колени и торжественно протянул снятый с его руки браслет. «Милая Кириэль!» Позволь преподнести тебе символ моего рода и разреши стать твоим андауром. «Кем?» – потрясенно переспросила я. «Женихом», – глухо пояснил мне Джей, испепеляя эльфа взглядом.